Глава 9 В свете Эбинори И тут началось такое. Бах! Бабах! Бум! трабум Варм Окс Ларгис, Эр Окс Эр и Морское Диво. Красив и страшен лед 20 всадников, владеющих ключами жизни и смерти. Грохочут подковы, Снопы искор бьют в закрытые ставнями окна первых этажей, а чумелая кошка с оглушительным шипением исчезает в подвальной отдушине. Дюжина псов с выпученными жестокими глазами впереди их. Дюжина воронов с клювами, что крепче стали, над головами их. Князь и истина в сердцах их. Но сердце и рассудок Ларафа были наполнены унылой прозой. Промозглый воздух ночи разрывал ему легкие, пот стекал по хребту, струился по бедрам и наполнял сапоги. Совершенно ненужный ему ларафу, он необходимый ему гнору, облачный клинок глухо шкворчал и тяжелел едва ли не с каждой секундой. Относительно этого мрачного, мертвительного чуда, которых у Гнора было по меньшей мере четыре, Зверда учила Ларафа, чтобы тот ни при каких обстоятельствах не пытался извлечь измененную сталь из ножен. В творениях Элиена, белого кузнеца Гейлириса, молоту и молодой удали которого было обязано своим существованием облачное оружие, Зверда не понимала ровным счетом ничего. И потому втройне беспокоилась, узнает ли облачный клинок Лакху или заподозрит подмену. Оба варианта представлялись ей равновероятными. Ларафа не пытался извлекать что-либо из ножен, но таскаться с облачным клинком время от времени для поддержания Реноме был обязан. На пересечении Морской улицы и Красного кольца офицерская стая... Стало как вкопанное. К Йору и Ларафу подскочил связной из плеяды Маля Рога. Животное-девять движется по направлению к башне Отчуждения. Это можно утверждать со всей определенностью. Восточный отряд уже предупрежден. Башня Отчуждения представляла собой дипломатическую гостиницу для незваных и маложелательных посольств, расположенную на небольшом пустынном полуострове к востоку от Варанской столицы – в полутора лигах от городских стен. Неподалеку от гостиницы к морю спускался главный ствол городской Клааки. До княжения Занга Окс-Сагора эта дипломатическая гостиница и впрямь являлась массивной башней, обнесенной рвом и сторожевым валом. На верхних этажах башни и наземные посольства могли месяцами дожидаться приема в Пеннаринском дворце, а на нижних этажах и в караульных башенках на валу полусотня солдат внешней службы и соглядатые из опора единства стерегли посланцев супостата. Однако при сиятельном князе Занге, взявшемся развивать внешнюю торговлю варана, стало ясно, что башня отчуждения в своем теперешнем виде не справляется с потоком посланцев купеческих гильдий из всех уголков Сармантазары. Прежнюю башню снесли, а вместо нее поставили внушительный дом-замок За которым, однако, сохранилось прежнее название. Если бы в теле Лакхи Калары в настоящий момент действительно находился Лакха Каалара, последнему не составило бы труда за короткий колокол полностью раскрыть план сонно, разом провернув 3-4 сотни сил логизмов и перебрав четыре десятка версий. Лара же мог только обратить к Йору свое надменное красивое лицо и осведомиться. Ваше мнение, параценц? Но Йор ответил не сразу. Пробыв некоторое время в ступоре, он лично убедился посредством дальновидения, что плеяда Малерога не ошибается. Действительно, в башне отчуждения кто-то был. Учитывая, что за всю зиму единственным посольством было странное явление баронов Фальмских, в башне отчуждения в настоящее время не должно было быть никого, кроме постоянной охраны из четырех офицеров опоры единства. Однако, поскольку недавний каприз природы растряс не только полстраны, но и всю плановую работу свода, четверку скучающих Эрм-Саваннов пришлось оттуда убрать и отправить в Новый Ордос. В руинах тамошнего свода равновесия нашла свой конец целая плеяда опоры единства вместе с Ойфой, тайным советником уезда. Эрмсаванна нежданно-негаданно были повышены в звании на одну ступень и убыли латать паучьи сети свода вдали от столицы. Неделю назад башню отчуждения заперли на тяжелые замки с двойным ключом и опечатали хитроумным знаком парарценца опоры единства. Ни человек, ни зверь, ни живущий вне плоти не могли проникнуть в башню. Но сейчас Йор видел, видел совершенно отчетливо чей-то след, перемещающийся внутри замковых стен. Судя по всему, неизвестный находился в районе так называемой «калитки зеленщиков», через которую охрана впускала и выпускала из замка прачек, прислугу, молочниц, собственно, зеленщиков и, конечно же, шпионов в обличии первых, вторых и третьих. Снять знак мог только Сон, бывший в силу своего ранга парарценца опорой писаний, более сильным магом, нежели Йор. Йор вышел из транса и ответил Ларафу. «Нужно немедленно перекрыть все подходы к башне». В главный ствол городской Клоаки, по которой двигается Животное-9, следует отправить по меньшей мере одну плеяду опоры безгласых тварей и еще посыльного в порт. Там стоит в полной боевой готовности флотилия сторожевых галер. Пусть подойдут к выходу из гавани, но из-за молода времени не высовываются. Боюсь, как бы не пришлось гоняться за сонным по морю, потому что море. Единственный сравнительно безопасный путь отхода из башни, заключил Лараф. При этом он сделал безмерно умное лицо и степенно кивнул, дескать, «молодцом!» Вы, парарценц, слово в слово воспроизвели то, что я и сам собирался предложить приказать обосновать. «Сон там?» — хотел спросить Лараф, но тут же спохватился. «Это будет чересчур. Он гнор. А гнор сам знает ответы на подобные немудрящие вопросы. Стоит только его подчиненным заподозрить, что он утратил хоть малую толику своего легендарного «лучше всех знания», И конец. Гоплык, как говорили в казенном посаде. Облачный клинок в его ножнах дрожал раскатистой агрессивной дрожью, словно пес, натянувший привязь до предела, всем своим существом, уходящий в нос, в чувство обоняния, в думы о питательности жертвы. Железо дрожит о сонне. Извольте начинать, парарценц, приказал Лараф. Он чувствовал. Его сердце брызнет в сторону, как перегретый возгоночный тигль, если прождать еще хоть минуту. О да, это они умели. Мгновение, и вокруг башни пришли в движение десятки факелов, горящих лучистым, удивительно ярким белым пламенем с синими прожилками. Огни составили две вложенных подковообразных дуги, упирающихся в скалистый обрыв, К которому была вплотную притерта четвертая стена гостиницы Это означало, что концентрация сил полностью завершена Две цепи охотников и убийц от трех опор свода Готовы отправить сонно по-любому из заказанных адресов В святую землю Грем, в проклятую В семь столиц мира частями, все что прикажете Йор предпочел бы проникнуть в башню без этой помпы Спутников было бы четыре. Тишина, мрак и двое арумов-щупачей. В такой компании никакой враг не страшен. Кроме парарценца Сонна, которому мрак и тишина были еще любезнее, чем Йорру. Сонна, скрытого во мраке прогулочных галерей башни, парарценц Йор боялся куда больше, чем сонна, залитого светом факелов Эбенори. Заветным светом, губительным для многих заветных искусств поэтому сводная группа Йора действовала не по схеме мрак и туман, а по второму стандартному варианту — синее пламя. Истребительная плеяда лучников развернулась вдоль кромки обрыва. Там, двадцатью сожжениями ниже, невидимое в безлунной ночи шумело море Фахо. Если понадобится, брошенные на узкий пляж колдовские огни Эбенори совлекут с цели покровы невидимости. а стрелы на Подправленные заклинанием верная рука найдут свою жертву, уж будьте уверены. Но пока что пляж был пустынен, и никто не спешил сойти на него из башни по лестнице, вырубленной зигзагообразными двадцатиступенчатыми маршами в практически отвесной скальной стене.